Глава двадцать вторая В то утро Макферсон встал рано. В комнате уже царила духота. Он проснулся в радостном настроении, будто ему предстояло что-то хорошее, но что именно, Кормак вспомнил не сразу. Он с улыбкой сел и вдруг замер. Предвкушение сменилось тревогой. Сегодня он наконец-то встретится с Лиссой. Кормак велел себе не валять дурака. Он взрослый мужчина, а дрожит, как подросток перед первым свиданием. Чем большего ждешь, тем сильнее потом разочаруешься. Вдобавок у Лисы нынче тяжелый день, она наверняка вся на нервах. Ей попросту не до него. Но ведь можно поддержать девушку, сводить ее пообедать. Кормак очень гордился тем, что нашел отличное местечко. Он выслушает Лису, познакомится с ней поближе. Вот и все, ничего особенного. И тем не менее в душ Кормак шел с той же неистребимой улыбкой. Он подумал о новой рубашке в цветочек. На эту покупку его уговорила Ким Анг. Вещь совсем не в его стиле, да к тому же ужасно дорогая. Но Ким Анг была весьма убедительна. И правда, когда Кормак в качестве пробы на полчаса зашел в обстановке ближайшей паб, никто не тыкал в него пальцем и не смеялся. Ни об Эмбер, ни о Язе Кормак не думал столько, сколько о Лесе. Нет, это же просто глупо. Макферсон сказал себе, что не стоит делать из мухи слона. Однако в первый раз за долгое время он ощутил такой прилив энергии, такой невероятный подъем. Кормак вспомнил о Робби. Надо будет позвонить Леноксу и спросить, как он там. Впрочем, это тот случай, когда отсутствие новостей уже хорошая новость. Да и Лиса его навещает. «Кстати, не позвонить ли ей?» — подумал Кормак и тут же сам себя одернул. «Виняшке столько всего сегодня предстоит, шутка ли?» Придется давать показания, заново переживать ту страшную трагедию. Нет, лучше ее лишний раз не дергать. И тут его вдруг осенило. Что, если прийти пораньше отправиться на заседание вместе с Лисой? Все-таки тяжело, когда надо выступать в суде, а тебя никто не поддерживает. Можно просто поздороваться. Пусть Лиса знает, что она не одна. Или девушка сочтет его слишком навязчивым. Между прочим, погода сегодня прекрасная. Для прогулки в самый раз. Почему бы просто не пройтись по саут Саут-банк в новой рубашке? Этот район уже успел стать для Кормака... Нет, не родным. Лондон — это не Шотландия. И все же он чувствовал связь с этим местом. Так почему бы не прошвырнуться? Выпить чашечку вкусного кофе, на приготовление которого кто-то потратит много труда, в здешних заведениях и кофейные зерна вручную мелят, и чего только не делают, а потом... В общем, там видно будет. Фигуристая молодая женщина с затянутыми в тугой пучок волосами едва взглянула на мужчину в рубашке в цветочек, который придержал для нее дверь. Просто прошла мимо с опущенной головой. Ее одолевало сильнейшее беспокойство перед тем, что сегодня предстояло. Кормак тоже не обратил на женщину внимания. Он собирался зорко глядеть по сторонам, высматривая лису, но уже в дверях у него зазвонил телефон. Знакомый номер. Молодой человек состроил недовольную гримасу. Придется ответить. Добрый день, поздоровался голос с лондонским выговором. Это ты, благородный спаситель? Кормак поморщился. Привет, Лариса. Привет, милый. Слушай, сегодня такая прекрасная погода. Мы тут собираемся пообедать. Зарезервировали столик на крыше ресторана Кок-Доржан, оттуда открывается восхитительный вид. «А если кто-то упадет вниз, то ты его сразу спасешь. Мы тебя ждем!» Кормак пропустил вперед девушку, идущую за ним. Та пробормотала «спасибо» и юркнула внутрь. Наконец-то этот тип в цветастой рубашке перестал топтаться на пороге и всех задерживать. «Я сегодня занят», — весело ответил Кормак. «Ничего страшного, милый. Мы там будем до вечера. Чао!» Но Кормак думал только о смеющейся девушке с буйными кудрями. Тут он с досадой сообразил, что явился слишком рано. Все-таки не совладал с волнением. Прилетел, как на крыльях, в радостном предвкушении. Может, пойти поискать еще одну кофейню? Но передозировка кофеина ему на пользу не пойдет. Он и так уже весь на нервах. Лучше попить воды, сесть на набережной и полюбоваться на проплывающей по реке лодки и катера. Может, он хоть тогда успокоится. А иначе недолго все испортить».